Глава двадцать четвертая. Иван Стрельцов сын. Встреча Андрея с Ивашкой в Петербурге вышла не только неожиданной, а, можно сказать, драматичной. В тот день в доке происходил спуск на воду недавно построенной двенадцатипушечной шнявы. Корабль был установлен на помосте, работали быстро – Торжественность, обычно присущая первому спуску на воду нового корабля, на сей раз была сведена к минимуму. Отслужили недолгий молебен, прочли по указу губернатора совместную молитву о даровании судну побед во славу русского оружия. И вот уже Меншиков махнул рукой, чтобы начали рубить деревянные подпорки, удерживающие шняву. Плотники, среди которых на этот раз находился и Андрей, перехватили топоры поудобнее, и щепки начали разлетаться во все стороны. Шнява потихоньку заскользила вниз по специальному помосту, нарочно смазанному салом. Андрей с восторгом представлял себе, как новенький корабль сейчас плавно сойдет на воду и закачается на волнах. Смотреть спуск новых судов было для него большим удовольствием, А вот принимать непосредственное участие в этом деле ему довелось впервые. Наконец, последнее бревно оказалось подрубленным, послышался треск. Кто-то, предостерегающий, крикнул сзади. Андрей задумался и слишком поздно сообразил. Надо ведь как можно быстрее соскакивать с помоста. Подрубленные опоры уже вовсю ломались и... Точно во сне... Он увидел корпус корабля, что готов был надвинуться прямо на него. В это время кто-то мгновенно спрыгнул сверху, схватил его за руку и рывком дернул на себя. Шнява соскользнула на волны, подминая корпусом остатки бревен, но Андрей не увидел этого. Он оказался лежащим на полу, вернее, на некоем человеке, одетом в простой серый бастрок. В смущении он вскочил на ноги и помог подняться упавшему, молодому широкоплечему моряку. «Благодарю вас. Не ранены?» — невозмутимо перебил тот, подбирая собственную треуголку. «Нет, я... Я очень вам признателен». «Андрей Иванович, что же ты, а?» — подскочил к ним Александр Данилович Меншиков. Нечто забыл, как суда на воду спускают. Задумался?» — Вишь, мало подшнявы не угодил. Вот что я тогда государю скажу? Да, — Да-да, сам даже не знаю, как так получилось. — Простите, сударь, не знаю вашего имени, — спохватившись, обернулся Андрей к своему спасителю. Тот слегка поклонился. — Унтер-лейтенант Ольшанский Иван Михайлов, — отчеканил Бойко, будто начальству докладывал. Андрей в ответ назвал себя... Вместе с Меншиковым они втроем поднялись наверх, к стапелям. И тут он понял — лицо и особенно мимика лейтенанта Ольшанского были ему хорошо знакомы. Настолько сильны оказались впечатления от страшного рассказа о повешенных стрельцах и горькой истории Ивашки, стрельцова сына, что тот вечер припомнился мгновенно, словно это было вчера. «Ты как же выжил-то тогда?» – расспрашивал Андрей, когда они сидели вдвоем в аустерии за чаркой вина. Зима ведь, мороз был такой. Я и не чаял, что ты до своего озера Онежского доберешься. «Я и не добрался», – с усмешкой ответил Иван. «Хотел к беспоповцам идти. Говорили, у них там кому угодно укрыться можно. Да я раздумал. Решил, не хочу, отшельники. Пойду в учение к какому-нибудь наездельному человеку, «А там и сам в люди выйду». «Вот и правильно», — горячо поддержал его Андрей. «Зачем тебе в лесах прятаться? Ты за отца и братьев не ответчик. Ты теперь государю служишь на совесть, а он таких людей еще как ценит». Ольшанский хотел было что-то ответить, но осекся. Лишь испытующий посмотрел Андрею в глаза. Добавил, что добрался до Архангельска с торговой подводой, Попросился на корабль, брался там за любую работу, хоть гребцом, хоть юнгой на побегушках. Постигался зов, потом его вместе с несколькими толковыми молодыми матросами в Голландию, да Англию учиться отправили. Альшанский оказался способным человеком, и из юнца матросы быстро выслужился с в унтера, затем и выше пошел. Он слышал, что государь собирался основать навигацкую школу, чтобы можно было собственных моряков дома готовить, а не посылать юношей учиться к иноземцам. Андрей на это горячо закивал и подтвердил, все, что Петр Алексеевич задумает для блага своего народа, он непременно исполнит. Ему не хотелось козырять перед старым знакомым близостью к императору, но Иван и сам быстро догадался. Ольшанский много раз навещал Андрея, когда корабль, где служил молодой лейтенант, находился в ремонте и не уходил надолго в море. Но Иван не задавал вопросов. Андрей же, даже полностью ему доверяя, разумеется, не собирался выдавать тайну государя. Для Ольшанского годилась та же история, что и для всех. Он, Андрей, лучший мастер, резчик по дереву во всем Петербурге, Царю и Меншикову знаком еще по Пскову. А что касалось ведьмина камня или странных способностей Андрея, то этим он с Ивашкой как раз и мог бы поделиться, но не стал. Не из боязни, что тот выдаст, а от опасения, что их душевная близость будет нарушена. Андрей нутром чуял, что цельной, пылкой Ивашкиной натуре любая волжба колдовство — Глубоко чуждые вещи. Он признавал только силу воли, физическую ловкость, рвение к наукам, но никакие либо магические ухищрения. Поэтому, когда они встречались, то прогуливались вдоль Невы, беседовали за Чаркой, либо мерялись силой в фехтовальных поединках, где Иван имел гораздо больше опыта. Альшанский рассказывал о кораблях и море, далеких странах, и иноземных обычаях, жизни в Голландии, Англии, Франции. Андрей готов был слушать часами. Речи Ивана были ему гораздо симпатичнее и понятнее, чем многословные панигирики Европе из уст господина Миллера. «Слушай, я что подумал», — сказал Иван, когда поздоровались, «ты-то сам так и собираешься в Петербурге сидеть». «Ведь ты плотник великолепный. Я-то знаю, как тебя уважают на верфи. Так мастера и на судах нужны? Я замечаю, как у тебя глаза блестят, как только я принимаюсь о хождении по морю говорить». Андрей вздохнул. Это уже была одна из тех несбыточных сладких грез, которые, хотя и посещали его иногда, но никогда всерьез и не обдумывались. Он даже не гадал, что будет с ним потом». В будущем, когда будет достроен город, когда, даст Бог, государю уже не придется защищать, уничтожая неведомых врагов. Слишком далеким казался ему тот самый день окончательной победы. Петр Алексеевич мог выиграть войну с турками или шведами, строить города и корабли, но не умел защитить себя и свой город от тайного недруга без помощи Андрея. А если найдется какой-то способ? Или враг потеряет силы, а то и умрет. И он, Андрей, станет свободен от обещания данного государю. Меня, когда из Пскова позвали, пообещал, что буду работать в Петербурге, пока сил хватит, — ответил он Ивашки. Петр Алексеевич мне жалованье прекрасное положил. А то отец мой хворает, сестра незамужняя, ему вроде няньки, — всегда при нем должна быть. Так-то я могу служить себе спокойно и о них вовсе не болеть душой. Сыты, одеты, все у них есть. — Да, понимаю, — рассеянно отозвался Иван. — Ты прости, Андрюха, не подумал об этом. А родни легко забыть, когда сам круглый сирота. Андрей кивнул. Они оба точно по уговору никогда не упоминали вслух трагедию Ивашкиной семьи. Причем Андрей не расспрашивал про это не только потому, что не хотел огорчать друга ужасными воспоминаниями, но еще из-за подспудного опасения, даже страха. Ведь тогда Иван рассказывал не просто о подавлении бунта, а еще и о чудовищной жестокости, проявленной государем к пленным стрельцам. И хуже того, семьи казненных и правда умирали от холода и голода, так как не только приютить, а даже и подать им милостыню было весьма опасно. Он слыхал, что главным усмирителем бунтовщиков был страшный князь Рамадановский, о суровости и жестокости которого ходили легенды. Так, может быть, на самом деле Петр и не отдавал такого приказа? Прямо спросить об этом государя Андрей не мог, да и времени беседовать у них почти не находилось. Царь был все время в разъездах, а когда и находился в Петербурге, постоянно был занят. Андрей тенью держался рядом, по ночам присутствовал в царском домике. Его присутствие делало сон Петра относительно спокойным. Но, разумеется, кто он такой, Андрюс, сын церковного органиста, чтобы задавать императору вопросы? Они с Иваном будто по команде заговорили о другом. Лейтенанту Ольшанскому скоро предстоял выход в море, а после этого его корабль должен был встать на зиму в доки на ремонт. Ты не бойся скоро и в чинах вышодвинешься, говорил Андрей, а там и капитаном станешь. Вот тогда, может быть, я как-то и выберусь мир посмотреть. Возьмешь пассажирам? Оба рассмеялись, но тут Иван тут же почему-то нахмурился. «Так высоко вознестись не мечтаю», — сухо сказал он. «Морское дело люблю, это так. Только боюсь не быть мне капитаном». Отчего же удивился Андрей? «Ну уж ты-то можешь догадаться». «А, это... Да брось, забудь ты уже. Послушай, государь тех людей ценит, в которых толк есть, а на происхождение он и не смотрит. Ты же знаешь Меншикова». Вот тот хоть из низкорожденных, а взлетел как. Да и вообще, кому известно, что ты из них, из стрельцов? — Мне. Мне известно, — мрачно ответил Ивашка. — Батька мой и братья, и вся родня твоего Петра Алексеевича не признавали. Они царевну Софью за государыню держали. Биться за нее готовы были. Ну, а я вот к нынешнему государю выслуживаться докланяться да не пойду. Андрей хотел было возразить, но ледяные нотки в голосе Ивана ему не понравились. Какая-то нехорошая мысль подспудно зашевелилась в голове при упоминании царевны Софьи. Петр Алексеевич считал единокровную сестрицу своим врагом, как и тех, кто стоял за ней. Все семейство Милославских, Василия Голицына, Стрельцов... Если родные Ивана, как полагал он, по милости царя приняли мученическую смерть, отец с братьями после пыток оказались на виселице, а мать с малой сестренкой погибли от голода и холода, то мог ли он задумать извести государя колдовством? Андрей внимательно всмотрелся в лицо сидевшего напротив Ивашки. Твердые мужественные черты, обветренная кожа, Прямой, честный взгляд. Не удержался, глянул на перстень. Тот спокойно переливался чистым, темно-зеленым светом. Андрей будто невзначай дотронулся до камня рукой. Поверхность изумруда была прохладной. Значило ли это, что от Ивана не исходит никакой опасности? Или все-таки... Нет. Не могло того быть. Нет. Андрюс отогнал мучительные мысли. Тем более скоро надо было одеваться понаряднее и собираться на опостылевшую ассамблею во дворец Александра Даниловича Меншикова. Государь вернулся, но пока за мастером своим не посылал, значит, можно еще провести некоторое время в праздности. «Давай-ка пройдемся, посмотрим, где корабль твой стоит. Сильно вас в море штормами-то трепало?» Уже перед уходом Андрей велел Тихону, если государь пришлет за ним, тотчас дать знать. Помрачневший было Ивашка громко рассмеялся. «Вот уж нечасто встречу дом, где за место слуги коту поручение дают. Выходит, кот-то у тебя умнее прислуги?» «А то как же!» — гордо отвечал Андрей. «И умней, и быстрей. Да и вообще, он меня хоть на дне морском отыщет». Какой же слуга этак стараться станет ради господина? Во дворце губернатора празднество шло своим чередом. Приближенные царя и прочие гости прибывали сюда по воде и посуху, верхом, в каретах, на небольших яхтах, снабженных шлюпками. Как и всегда, пили и ели много, шутили, танцевали, играл оркестр, в основном состоящий из иноземных музыкантов. К тому же и учитель Андрея по фехтованию, маэстро Саконы должен был петь в этот вечер. Андрей, как всегда, находился поближе к государю, стараясь не привлекать к себе излишнего внимания. На каждый праздник нужно было надевать парик, нарядный кафтан, кюлоты, башмаки со сверкающими пряжками. Хотя сам император почти всегда выглядел скромно. Он не любил ярких цветов и если не одевался в мундир преображенского полка, то довольствовался простым темным кафтаном из толстого сукна, шерстяными чулками и грубыми стоптанными башмаками. Меншиков же, напротив, выглядел настолько роскошно, насколько это подобало хозяину великолепного дома с его знаменитыми трапезами, где подавали иногда аж двести перемен кушаней, изготовленных французскими поварами, с изобилием посуды, золотой и из тонкого фарфора. Правда, Андрею было совсем не до того. Едва они расстались с Иваном, он вернулся домой и начал собираться. Неприятная слабость, преследовавшая его последние дни, все чаще давала о себе знать. Он всем телом ощущал, как чуждые, отвратительные существа все более и более скапливаются подле государя, Чтобы тот не подвергался атакам на свое душевное и телесное здоровье, Андрей, будучи рядом, старался направлять на него волшебство камня, не оставляя себе ничего. От этого он слабел. У него покуда не получалось распоряжаться возможностями изумруда так, чтобы не отдавать собственные силы. Государь, разумеется, замечал и благодарил, Впрочем, во все потусторонние магические дела он предпочитал не вникать. Да и на ведьмин перстень всякий раз поглядывал с опаской. Гостей становилось все больше, а те, что прибыли давно, сделались уже изрядно пьяны. Андрюс внимательно следил за гостями, но ведь на месте предполагаемого злодея мог оказаться кто угодно, от денщика до повара или кучера. И вообще, с чего это он решил, что враг непременно присутствует нынче в доме Меншикова? Его могло здесь не быть и в помине. Ради чего злоумышленнику подвергать себя такому риску? За столом мелькали все знакомые лица, знатные и незнатные, но близкие государю. Сам губернатор, Брюс с помощником Миллером, Апраксин, Зотов. Вот и несколько дам. Та самая Марта Екатерина, которую марты уже давно никто не звал. Какая-то старая приятельница Петра Алексеевича, немка Августа Пфайфер, супруга Меншикова Дарья Михайловна и ее сестра, Варвара Михайловна Арсеньева, как говорили, одна из бывших фавориток императора. Бывших? Уж не она ли? Варвара Михайловна была весьма образованной девицей некрасивой, но умной и с характером. Что если она затаила обиду на государя и мстит ему? Вот прямо сейчас». Оркестр заиграл минуэт, и пары зашаркали ногами по полу, принялись приседать дораскланиваться. Да «Кто же здесь еще?» «Граф Толстой, камергер государя Ягужинский». «Еще дамы?» Эксцентричная полька, пани Терезия Рутовская с дочерью Каролиной. Рядом с ними супруга Ягужинского, граф Стерман. В огромном, сверкающем огнями зале стоял чад. От трубок, от плохо просушенных дров, от испарений, разгоряченных танцами и вином тел. Андрею становилось все тяжелее сохранять внимание и сосредоточенность. Он по-прежнему плохо переносил большое скопление народу вокруг себя. Духота вызывала головокружение, Глаза жгло от трубочного дыма и усталости. И вдруг он заметил, как что-то изменилось. Андрюс кожей почувствовал ледяное дуновение, Словно некто невидимый, Сеющий холод пронесся мимо него. Обернулся, вроде все как обычно, Ничего странного не увидел». Неужто эти и сюда проникли? Андрей посмотрел на императора. Тот, только что буйно веселый, нервически задергался. На лице его изобразился ужас. Значит, уже заметил. Петр Алексеевич бросил танцевать, покинул свою даму и, расталкивая плечами толпу, направился прямо к Андрею. Андрей поскорее поравнялся с ним, поклонился. Государю требовалось срочно успокоить. Петр дернул его за плечо, мотнул головой в угол зала, где на столе, покрытом камчатной скатертью, выстроились кувшины и чарки с вином. «Видел?» — сжатые зубы спросил Петр Алексеевич. «Убери их отсюда, Андрей!» «Как же уберешь при гостях-то? Если начать перстнем манипулировать, вот присутствующие удивятся!» Андрей приподнялся на цыпочки — Петр со своим высоким ростом не давал ему возможности видеть, что происходит в зале. «Ну?» — требовательно спросил император. «Не желаю, чтобы мне здесь эти...» «Государь, мы можем только выманить их во двор или любую другую комнату. Здесь ничего сделать нельзя. Надо постараться выйти незаметно, так чтобы никто, кроме меня и их, за вами не последовал». Андрей не договорил к ним неслышной кошачьей походкой приблизилась катерина алексеевна что то зашептало царю на ухо пришлось отступить с легким поклоном впрочем государю было не до нее после после катя нетерпеливо произнес петр алексеевич и мягко отстранил женщину от себя сейчас вот мне с андреем быстро поговорить надобно эй алексашка вели своему камердинеру проводить где потише Меншиков жестко прищурился и вопросительно глянул на Андрея. Не доумевал губернатор, какие такие важные дела вдруг государь без него задумал на ассамблее решать. Но рассуждать царь был не склонен и в объяснение пускаться не стал. «Эх, теперь еще надо будет из с губернатором объясняться после всего, выдумывать снова что-то». Андрей только хотел что-то сказать – как вдруг государь отшатнулся с выпученными от ужаса глазами и дрожащим пальцем указал на что-то в углу. Андрюс вгляделся. Сначала он различил только некие красно-зеленые пятна. Но вот они начали обретать четкие контуры. Андрей увидел людей, шедших странно, плавной, ровной походкой. Точно по воздуху плыли. Одеты они были в яркие, красные, зеленые, оранжевые кафтаны и серые шапки с меховым околышем. Они смотрели невидящими глазами поверх присутствующих. Лица незнакомцев были синими, губы раздулись. Андрею показалось, что сквозь шум ассамблеи, музыку и смех он услышал мерный, леденящий душу стук.